Глава т Кислые яблоки. «Медовуха — осенний напиток», — задумчиво произнес Иван Павлович. «Почему?» — рассеянно спросил Давид Маркович, глядя в окно их любимые подсобки. «Ее всегда же можно готовить. Был бы мед». «Готовить-то можно всегда, но пить надо такой вот холодной осенью. Лето было вот только вчера. И все, нет его. Осталась медовуха. Золотая, посмотри». как зверобой или донник. А видел ты поляну пижма? Сейчас открою, вдохнешь. Лес, травки, разные цветы. Будто не умерло все это еще. И ты вроде как живой. Открыл, дал понюхать. Давид Маркович вздохнул, и на него накатилось прошедшее лето. Тревожное лето. Злое. Пришел вечер. Агаша и успевший выпить где-то самогона грузчика н а о к е н т и й ушли. Первая поспешила домой, заниматься множеством своих детей, и встречать работягу мужа, который сегодня должен был приехать с корчевания пней на китайской вырубке. Иннокентий искать, с кем выпить. Уходя, он завалился в подсобку, где заведующий продлавкой уже резал белый хлеб и крупные зеленые антоновские яблоки, еще кислые и не набравшие зимнего сладкого вкуса. Он считал их лучшей закуской под медовуху. — Палыч, — вежливо начал н а к е н т и й не обессудь, приболел я. Полечиться надо. Налил бы ты мне немного. и, помолчав, добавил, «Чекушечку. Стакан. Один». Иван Павлович рассмеялся. «Ты ж тогда сегодня не остановишься, Кеша. Иди домой. Мать тебя покормит. Спать ляжешь. Утром на работу чтоб без опозданий, понял?» И показал огромный кулак. Иннокентий вздохнул и ушел. «Напьется, как пить дать», — покачал головой Иван Павлович. «Жаль, хороший мужик. Изведет себя. Вечно ты их жалеешь. Они воруют у тебя. Ты потом мучаешься, недостачи закрываешь, но жалеешь. С раздражением проговорил Давид Маркович. Так других у нас нет. Внимательно посмотрев на друга, ответил Иван Павлович. Народ такой. Эти недругие нас с тобой затопчут с радостью. Понимаешь, друг мой? Медленно глядя на Давида Марковича и отложив нож, заговорил Иван Павлович. Кеша этот, обычный бык из стада. В стаде много таких, и коров много. Они добрые и полезные. Но могут затоптать. Так ты будь пастухом, не давай себя з а т о п т а т ь а корми и используй. Глупо жаловаться, если ты сам не научился брать от них того, что они дают другому. «Кто же их пасет теперь, знать бы еще!» — резко ответил Давид Маркович. Иван Павлович снова взял нож, дорезал закуску, медленно разлил по стаканам золотистую медовуху из бутыли. Хрен на корешок в другой бутыль положил. Пусть к зиме настаивается. Будем от простуды уберегаться. Потом протянул стакан другу, чокнулся с ним, сказал обычное «за встречу». Выпил залпом, отломил хлеб а зажевал, взял дольку яблока и положил в рот. Оба помолчали. Медовуха растеклась по желудку, всосалась в сосуды, мягко ударила в голову. Стало тепло. «А теперь скажи мне, Давид, что сегодня с тобой такое?» Негромко спросил Иван Павлович. Тот ждал этого вопроса. «Стас с Машей уезжают учиться в спецшколу УПБ». Выдохнул он и стал смотреть на друга. Иван Павлович долго молчал. Потом закурил и начал говорить. «Помнишь, я рассказывал тебе как-то про чекистов, которые со мной сидели в Якутске? Тех, что комбинацию разрабатывали, как до первого дотянуться и доложить ему обстановку?» «Помню», — ответил Давид Маркович. «Они все сдали друг друга». «Да, сожрали себя». «Это нормально. Их так затачивали. Вовремя предать — это предвидеть. Есть такая поговорка у них». Поэтому заговоров у них не бывает. Но я не об этом. Знаешь, чем они больше всего возмущались? Что Москву демонтируют. Очень быстро демонтируют, а людей разводят. Сами же и планируют, как и куда развозить. И тем, что их серое здание снесли среди первых. Что раскидали их управление по кластерам. Что не знают, где их первый и где самый первый. Что команды им приходят от начальников департаментов, а они все из конвенциальных. Некоренные чекисты, и даже если и русские, то неизвестно откуда, никто их раньше не видел. А есть и вовсе не русские. Немцы есть, и американцы, понимаешь? А большой реновацией вовсе китайцы руководит. И от кого они получают команды, тайна страшная. Не потому, что неразгадываемая, а потому, что разгадывать страшно. Иван Павлович разлил еще по половине стакана. т а к аккуратнее, Давид. Пьется легко, но в голову дает. Выпили еще. не ждали они такого продолжил иван павлович к чему ты все это сейчас доставая сигареты спросил давид маркович и почему ты не удивлен совсем никак не возьму в толк ты будто ждал такого а я до сих пор о т о й т и не м о г у ч а р о б и к а мне выдала она тоже шокирована вот к чему размеренно ответил тот им новая кровь нужна тем кто понимает что пришло то чего не ждали вот и собирают молодняк из резвых и злых подбирать они всегда умели э т о не прав. Я удивлен. Очень. Все-таки Анатолий Соколовский... Прости». Он осекся, увидев, как перекосилось лицо Давида Марковича. «Не извиняйся», — вздохнул тот. «Соколовский на моей совести». Обложили, Ваня. «Как обложили нас тогда в 23-м, так и живем мы с Викой. Не продохнуть. Налей еще». «Столько я подлого сделал за эти годы. Сказать тошно». «Что сказать? Подумать страшно». «А ведь каким себя считал правильным? Какие тексты писал? Когда еще можно было?» «Лучше бы я всю жизнь в районной газете работал. Так бы честнее было, Ваня, понимаешь?» Давид Маркович выпил залпом и закусывать не стал. Автоматически взял дольку яблока с тарелки и так застыл, крутя ее в пальцах. «Я ведь так и не позвонил в тот вечер никому», — сказал он наконец. Иван Павлович удивленно поднял брови. «Расскажи». «Не я позвонил». «Кто?» Голос старого мента стал обволакивающим, как туман, Лида. За окном быстро темнело. Бутылку друзья допивали, почти не разговаривая. «И где школа?» Спросил, наконец, захмелевший Иван Павлович. «Удивительно, но говорят, что на территории бывшей Москвы», ответил Давид Маркович. «Что же удивительного? С чистого листа. Город там не нужен. Там центр управления. Не более того. Это же очень логично». «Управление чем?» «Кластерами? А точнее, исчезающими кластерами». «Они исчезают?» Это же логично, дать людям новую жизнь, а потом растворить. В смысле растворить, поясни. Потребовал начинающим заплетаться языком Давид Маркович. Что тут сложного? Растворить сотню миллионов оставшихся на огромной территории среди полумиллиарда приехавших в рамках конвенции. А зачем кластеры? Почему просто сразу не запустить новых? Чтобы старые привыкли. Плавно, без спешки. Вроде ты еще в своем доме. А по улице уже чужие люди ходят. И ты привыкаешь. Потом начинаешь их язык учить, потому что на своем ты даже инструкцию к чайнику прочитать не можешь. А еще чуть позже они и не чужие вовсе тебе. А если я не хочу так? Есть северные кластеры. Там те, кто не хочет так, быстро начинают понимать, что только так и надо. Да и ты помогаешь тех, кто не хочет так, отлавливать и отправлять куда следует. И не только ты это делаешь. Кто еще? С н а ж и в ы м спросил Давид Маркович. «Лида?» — рассмеялся Иван Павлович. Рассмеялся и сразу остановился. Не хотел обижать друга. Но Давид Маркович тоже расхохотался. «Агентурная семейка. Не придумаешь такого сценария». Утирал он слезы со щек рукавом. Когда отсмеялись, Давид Маркович заговорил серьезно. «Ведь это очень дорого, демонтировать такой город. Зачем?» «Пришло время, и риски перевесили. Слишком мы стали дорого обходиться». Если посчитать расходы на соседство с нами в последние три-четыре сотни лет. Вот и скинулась, братва. Отобьют затраты, есть чем. Так же серьезно ответил Иван Павлович. Когда Давид Маркович ушел, Лида волнуется, не хочу, чтобы переживала. Иван Павлович поставил на плитку чайник и заварил себе крепкого черного чая. Давида не удержало даже то, что Лида уехала по редакционному заданию в райцентр. И приехать должна была лишь завтра. «Звонить будет, волноваться, что не дома», сказал он, собираясь. Но тревожило его другое. Это Иван Павлович понимал. Самого его тревожили мысли о Виктории Марковне, к которой он и заходил после того случая. Слишком сильны были переживания, что он снова в орбите наблюдения и рискует возвращением на север. Он решил навестить ее. «Ягод сушеных занесу», — сказал он себе. «Яблок кислых Антоновки. Пусть лежат, к зиме вкусными станут». Волновал Стас и Маша. Они ему нравились. Дети играют с огнем. «А огонь играет детьми», — думал он. «Одни хотят вырастить из них пастухов лучше, чем были они сами, упустившие стадо. А другие будут растить из этих детей-забойщиков для остатков стада». «А могли бы жить, могли бы жить», — глухо проговорил он и стал готовиться ко сну.